Первые минуты, полные изумления и растерянности, Белла больше всего изумилась и растерялась при виде сияющей физиономии мистера Боффина. Вспомнить только, каким он был, когда она видела его в последний раз в этой самой комнате, где ему на прощание пришлось выслушать от нее все, что она о нем думала. И куда девались алчность, подозрительность и недоверие, искажавшие тогда его лицо? Миссис Бофин усадила Беллу на широкую атаманку, сама села слева, Джон справа, а мистер Боффин стоял перед ними и смотрел на них ликующими счастливыми глазами. «О, старушка, старушка, хватит обниматься. Ты хотела непременно сама объяснить все нашей Белли. Начинай историю, не то кому-нибудь другому придется за тебя начать. Да, да, сейчас, Ноди, сейчас, голубчик. Только, ой, с чего мне начать, как начать, если я в себя не могу прийти от радости и счастья, Белла? Прелесть моя, скажи, кто это? Кто это? Мой муж? Нет, ты его фамилию назови. Роксмит? Нет, нет, нет, ни чуточки не похоже. Тогда Хэнфорд. О, вот и нет. Ну, зовут ты его, по крайней мере, Джон. Ну, еще бы, головушка, еще бы не Джон. Так я всегда его называл Нет, ты фамилию, настоящую фамилию скажи. Нет, ну, не можешь. Тогда отгадай. Я отгадать я не могу. А я могу. А я отгадала Я в тот самый вечер Сразу в один миг все поняла Правда, Ноди? Правда? Отгадала моя старушка Отгадала Слушай, слушай, голубушка Случилось это После того памятного вечера Когда Джон сделал предложение Одной молодой особе Кстати, здесь присутствующей И как ему показалось Не встретил никакого отклика И вот На следующий день, тоже к вечеру, моему Ноди понадобилась какая-то бумажка из комнаты секретаря, и я за ней зашла по дороге. Постучалась я в дверь, а секретарь не услышал моего стука. Тогда я заглянула в комнату и вижу. Сидит он один-одинешенек у камина и о чем-то задумался. Потом поднял голову мне навстречу, улыбнулся так, Ласково-ласково! Я тут вспомнила, как я впервые увидела его в приюте Бофина, и будто порох у меня перед глазами вспыхнул, уж очень часто приходилось мне видеть, когда мы с Ноди работали у его отца, как Джон еще совсем маленький, сидел вот так один оденешенник, и у меня сердце разрывалось от жалости к нему. Так неужто мои глаза могли на этот раз ошибиться? Ты да никогда! Я только успела крикнуть. Узнала! Узнала! Вы наш Джон! И свалилась бы замертво, если бы он не подхватил меня. Так вот, радость моя, не пора ли тебе отгадать фамилию мужа? Неужели? Неужели Гарман... Быть не может. Да что ты так дрожишь? Ну почему не может? Все может быть. Его убили. Его считали убитым. Но если Джон Гармон когда-нибудь жил на белом свете, это его рука обнимает тебя сейчас. Если у Джона Гармана была когда-нибудь жена, это жена ты. Если у Джона Гармана и у его жены был когда-нибудь ребенок, вот он.